Как в Москве, спросила Оленька. А как же все байки про деревню? Это была легенда. Простому деревенскому мужику легче в тереце в доверии. Таких простачков из деревни с женой клушей, кучей ребятишек никто и никогда не берёт во внимание. Их почти не замечают, их действиям не уделяют много внимания. Поэтому дворников решил, что лучше быть деревенским многодетным папой, чем москвичом в пятом поколении с предками не ниже кандидата наук. Так вот, продолжим. Валерий взял у покойного Александрова его лягушку перебрал её и создал такой аппарат, который легонечко в воде бьёт человека током. При этом человек не умирает от удара током, а просто становится недвижим на несколько минут. Этих минут хватает, чтоб человек захлебнулся. Если бы не Юрий, Дмитрий поднял руку в приветственном жесте. Белла бы захлебнулась. Поэтому ему особый респект и уважение. Но я также не могу не упомянуть Оленьку, которая очень профессионально откачала нашу потерпевшую. Знаете ли вы, что наша милая сослуживица имеет гордое звание спасателя на воде. Каждым летом во время отпуска она ездит в Геленджик, где подрабатывает спасателем. Опять 7 лет назад она даже спасла парня. За это и была награждена медалью за спасение утопающих. Зал сначала замер в изумлении, но потом как бы опомнившись, аплодировал. Да ладно, смущённо произнесла Оленька. Парень совсем мальчишкой был, маленький, щуплый. Я его на раз вытащила. Да и вообще, я это делаю больше для себя. Так случилось, что семьи у меня нет, друзей, с которыми можно было бы вместе ездить отдыхать тоже. В Геленджике я увидела, как тонет парень, бросила си и вытащила его. спасатель, который видел, как я это сделала, посоветовал мне пройти курсы и присоединиться к ним. Вот так всё и завертелось. Зато теперь у меня очень насыщенный и весёлый отпуск. Я совмещаю три в одном: отдых, хорошую компанию, у нас все и ребята, и девчата очень хорошие, и благое дело. Боже, Оленька, вы удивляете меня всю дорогу, воскликнул шеф. Дайте, я вас обниму. Вскочив с места, он подбежал к Ольге, обнял ее и троекратно расцеловал. Возвращаясь обратно на место, он не заметил, как до ушей покраснела его секретарь. «Ну, а дальше мне надо было сделать так, чтобы Дворников не предпринял своих попыток до самого Благовещенска, где мы могли бы все подготовить и арестовать его с поличным», — продолжил Дмитрий, подмигнув попутно покрасневшей Оленьке. Но Белла Сергеевна сделала всё сама. Я иногда ловил себя на мысли, что она всё знает и помогает нам. В наикрутейшем конкурсе стульев она отправила своего киллера руками прямиком в горячее фондю. Капо, соответственно, попросила доктора, чтоб тот забинтовал ему руки до неподвижного состояния. И киллер стал временно безопасен. Я поняла. Вы специально устроили эту отвратительную сцену в автобусе, чтобы дворникОВ подумал, что Бэлла опять одна и воспользовался этим. Спросив это, Виолетта схватилась за сигарету, но Семён аккуратно забрал её и положил обратно в пачку. Вы страшный человек, Дмитрий Иванович, усмехнулся Юрий. Не преувеличивайте мои достоинства, шутя открестился от них Дмитрий. И всё же я хочу попросить прощения. Я хочу попросить прощения у Беллы и сделать это при всех. Так как и обидел я ее тоже при всех. Дорогая Белла Сергеевна, прошу простить меня за мое хамское поведение. Вы мне очень нравитесь. Да что там, я, по-моему, в вас чертовски влюблен. А все остальное — вынужденное поведение на работе. Если бы Белла умела краснеть... Она бы обязательно сейчас покраснела, но смоглость её кожи, доставшаяся ей от матери, не позволяла проявлять такое дамское смущение. Поэтому она попыталась выразить смущение словами. "Я вас прощаю", немного замявшись, продолжила Белла. "И вы тоже мне не безразличны". Конечно, здесь напрашивается горько. Влез в самый неудачный момент Иван Сергеевич. «Но у меня вопрос. Кто нанял киллера для Беллы? И как вы его поймали с поличным?» Белла и Дмитрий, все это время стоявшие и смотревшие друг на друга, не мигая и не двигаясь, сразу вернулись в реальность. Поймали мы его просто. Установили массу камер в комнате Белы. Валерий Леонидович нас не заставил ждать. Пришёл и начал действовать напрямую, не скрываясь. Но хочу отдать должное Белле, она его ликвидировала сама с помощью газового баллончика.